изучал труды Ницше, читал «Майн кампф», любил отдыхать, слушая Вивальди, Моцарта, Дворжика. Смотрел сам и заставлял просматривать «Подельников» известный фильм «Лики смерти», где демонстрируются различные способы казней и рассказывается о знаменитых преступлениях. «Привыкайте, это ваша жизнь», — наставлял он боевиков. С задержанием главаря занимались опытнейшие сыщики из отдела Рафаэля Экемиана. На заключительной стадии подключились сотрудники Мура из отдела А Владимира Прони. Барыбин несколько раз уходил от наружки, отрывался от преследователей, используя преимущество мощных Ауди или БМВ перед милицейскими «Жигулями». И все же он угодил в засаду. Принимали босса Новокузнецких парни из отряда милиции специального назначения по жесткому варианту, и у того не выдержали нервы. Когда на руках Барыбина щелкнули наручники, он поспешно выкрикнул «Я киллер!» Готов дать показания старшему офицеру, он опасался за жизнь и сразу заявил о собственной исключительности. Печать зла Борыбин действительно нес на себе постоянно. Во время допроса, уже сидя в кабинете следственного изолятора и не ожидая ниоткуда нападения, он не в состоянии был надолго фиксировать взгляд на конкретном предмете. Его глаза постоянно бегали. Он озирался, крутил головой, оборачивался. Сказывалась специфика образа жизни и привычка, выработанная годами в период борьбы с такими же, как он, киллерами. Не менее ярко проявлялись наклонности поддельников Барыбина. Один из них, убивший за месяц до ареста четырех людей, плакался соседям по камере. «Тяжко мне, тяжко. Крови хочу». Высокий террор 26 апреля 1994 года в 20.15 в дежурную часть Химкинского УВД позвонили жители дома номер 49 по Юбилейному проспекту. Они сообщили, что во дворе у подъезда номер 4 совершено убийство. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыла оперативная группа. А к началу десятого в Химках находилось едва ли не все руководство МВД России и Генеральной прокуратуры. Убитым оказался Андрей Айздерзис, недавно избранный депутатом Государственной Думы. На следующий день сенсация досконально обсуждалась всеми средствами массовой информации. Мало кто сумел преодолеть искушение и не связал преступление с политикой самого высокого уровня. Одна из газет вышла с броским заголовком «Стартовый выстрел политического террора». Эту линию поддержали и другие издания, хотя версий, объясняющих мотивы, не имеющего себе равных по и откровенности преступления, было довольно много. Из досье «Айсдердзис Андрей Дайнисович, 1958 года рождения, город Химки, мать русская, отец латыш. Получил среднее специальное образование, окончил столичный политехникум, женат, имел сына и дочь. Работал геодезистом, прорабом и начальником участка на стройке». В 1991 году стал одним из организаторов финансово-промышленной группы Международная деловая корпорация МДК. В 1992 году избран председателем Совета директоров МДК, а через год председателем МДК Банка. В связи с избранием депутатом в Госдуму сложил в себя полномочия руководителя МДК, оставшись в составе учредителей финансово-промышленной группы. Еще одно небольшое дополнение к растиражированной характеристике депутата-финансиста.